Глава третья. Не все то, чем кажется. Стас уснулилось, что он качается на теплой белой волне, которая то плавно поднимается к самому небу, то опускается вниз. И он летает вместе с этой волной, как на американских горках, только медленно. Когда волна в очередной раз остановилась где-то посередине, Стас замахал руками и ногами, пытаясь выбраться, но понял, что не может. Белая масса, похожая на плотное молочное желе, держала его крепко, и Стас испугался. Показалось, что он так и останется в ней, словно мушка в янтаре. Он дернулся раз, другой, третий, напрягся всем телом и понял, что проснулся. Но... Как-то странно. Тяжелые веки не хотели подниматься, голова кружилась, а конечности по-прежнему не шевелились. То ли проснулся, то ли нет, и руки почему-то болят, особенно запястье, особенно левое. Там боль то отступала, то обжигала короткими резкими вспышками, а еще как будто что-то дергала. «Добрая тетушка Мария!» Подумал он вяло, чем-то меня поила, стерва старая, но зачем? Опознала чужака и решила, что именно могла решить травница, чтобы принять такие меры, он не сообразил. Поэтому снова попытался открыть глаза. На этот раз получилось. С трудом фокусируя взгляд, он разглядел деревянную стену. Ой, нет, потолок. Стоило всмотреться в грубо отстроганные доски, как они поплыли, а голова закружилась, будто стас, и вправду перекатался на каруселях. Это у меня с вестибуляркой проблемой, сообщил сам себе стас. Надеюсь временные и очень надеюсь, что только с вестибуляркой. Если эта зараза подлила мне какой-нибудь белины или окониту, сдох ну же от интоксикации. Бессмысленно, нелепо и бучительно. Он попытался вспомнить симптомы отравления белиной и белладонной, но не смог. Вроде бы знакомые строчки путались в памяти, и это казалось ужасно смешным. Первый признак отравления, прошептал Стас пересохшим горлом. Ты не можешь вспомнить признаки <плых> <плых> отравления? И хихикнул. В глазах медленно прояснилось, и он увидел, что лежит на полу, земляным и гладко утоптанным, руки разведены в стороны и привязаны к железным костылям, вбитым прямо в пол. Ноги вроде бы тоже, поза звезды, в общем. Стас попытался снова дернуться, и запястья отозвались уже привычной болью, особенно левая, а потом еще раз, еще. Он повернул туда голову и едва не заорал. Слева от него сидел и грыз веревку на его запястье тот самый кот, в здоровенный, белоснежный, пушистый и с кисточками на ушах. Морду рассмотреть не получалось, но вряд ли в позднешних местах шляется несколько таких котов. Иногда он промахивался, и острые зубки впивались в кожу. Эта боль, похоже, Стаса и разбудила. Сволочь! – прокричал Стас, откашлялся, сглотнул вязкую слюну и обосновал свою мысль более убедительно. Эч ты меня во всю это втравил, поскуд белобрысая! Кот, увлеченно мочаливший веревку и уже добившийся в этом деле немалых успехов, отвлекся от своего занятия, поднял голову и выразительно взглянул на Стаса. На морде у него было написано глубокое сомнение в Стасовом интеллекте и осуждение Стасовой же неблагодарности. Я тут стараюсь спасаю тебя, дурака, гласила эта надпись. А ты обзываешься ни ума, ни фантазии, ни предусмотрительности. — Ладно, извини, — поспешно согласился Стас. — Хорошая киса, очень хорошая. Слушай, а почему это ты... Ну, в смысле, ты... Это ты... Нет, погоди. Он собрал разбегающиеся мысли и хрипло продолжал тщательно артикулируя каждое слово, будто от этого зависело, поймет ли его кот. Я упал и провалился в другой мир, а перед этим погнался за котом, за тобой, то есть. Но всем известно, что гнаться надо за Кроликом, вот. Если хочешь попасть в нору, а потом в другой мир, надо бежать за белым кроликом. Ушки мои, усики! Прокомментировал он, радуясь, что память возвращается. А ты же кот, не кролик? Нет, конечно, из меня и Алиса-то еще. А если подумать, китайцы и японцы вас не очень-то различают. — Вон, один год в цикле посвятили... Можно ли считать, что в творчестве Кэрролла имеется азиатский этот... — След! Во! Кожачий след! Он с трудом рассмеялся, а кот поднял голову и всей мордой выразил страдания и презрения. Мол, ну и чушь, приходится слушать. — Что, веревка невкусная? — посочувствовал Стас. — Ну, извини, мог бы... Я б тебе в валерьянке на нее капнул. Ты грызи, на меня не отвлекайся. Отвернувшись от кота, он снова обвел взглядом странную комнату вокруг. Итак, с полом и потолком все ясно. В стене слева окно, маленькое и подслеповатое, с мутным стеклом, но свет все-таки дает. Стена справа заставлена шкафами, а между ними висят пучки трав. Там, где полки открыты, виднеются банки, стеклянные флаконы, керамические горшочки. В ближайшем сосуде, полном прозрачной жидкости, плавал Сизой камок. О, сердце! Радостно опознал его Стас. Не зря я анатомию с первого раза сдал. Слышь, кот! Кот ответил мрачно-тоскливым взглядом, не переставая точить веревку. Кажется, ему очень хотелось сделать фейспалм и нехорошо обозвать Стаса. Однако толстая жесткая веревка постепенно поддавалась. — А вон там стол, — сообщил Стас, только ту, толь в пространство. Помолчал и уверенно добавил. — Прозекторский. Видишь, сбоку желобок. Это для крови и прочих жидкостей в человеке... Многих жидкостей. Он из них состоит на восемьдесят что ли процентов, или нет? Забыл, блин, такую простую вещь забыл. Кот совсем по-человечески всхлипнул, поднял голову, уставился на Стаса желтыми глазищами, а потом приоткрыл пасть и явственно прошипел: "Чо, челобезмозглая, сожрет она тебя и пусть." «Совсем дурак!» — закончил он, сорвавшись на мяуканье. «Так ты говорящий!» — возрадовался Стас. «Говорящий кот!» — подумал и добавил, вспомнив почему-то прогноз погоды. «Местами кролик, а ощущаешься как бобер!» Кот не выдержал, застонал, мрявкнул и, бросив чуть недогрызанную веревку, запустил когти Стасу в руку, а потом еще зубами. Впился. Ой я! взмолстас. Ты чего? И тут его отпустило, от боли в голове прояснилось, даже зрение стало получше. Он уставился на кота, кот смотрел на него, вздыбившись, прижав уши и клеща по бокам пушистым хвостом. Вот это у меня приход. Снова пересохшим ртом прошептал Стас. Натуральный трип. Не то, чтобы я знал, как оно бывает, но что еще это может быть? Если вы говорите с котами, то вы просто любите котов. А если кот вам отвечает, это не хороший признак. Это вам уже не ко мне, а к Ярику. Он психиатр по первому профильному таблеточке выпишет и все пройдет. Рука болела, и кровь по ней текла самая настоящая. Стас уцепился за это ощущение, не позволяя себе снова соскользнуть в блаженный наркотический дурман, где так весело и спокойно, сердце в банке. Произекторский стол, пусть примитивный, но узнаваемый, и он, растянутый на полу, кстати, почему на полу, а не на столе? она меня туда просто затащить не смогла, ответил он сам себе. У меня же только характер легкий, а все остальное за девяносто кило потянет. А тетушка уже не молодая, у тетушки спина, не бойся, твою ж мать, как отсюда выбраться? Кот, слушай, белый зверь заинтересованно дернул ухом. Стас почувствовал себя полным дураком, вспомнив, как болтал с котом и был уверен, что тот отвечает. Но веревку кот все-таки грыз, еще б чуть-чуть, а освободить одну руку и остальное уже пустяки. Кот, пожалуйста, начал он, и тут за окном послышались голоса. Кот мгновенно прижал уши и сдулся, разом став меньше, собравшись в мохнатый комок почти обычного размера. Стас приподнялся, пытаясь разобрать хоть что-нибудь, и опять бессильно упал. Кто это? Спасение или совсем наоборот? Если первое, надо орать, звать на помощь, если второе, затаиться и выдираться молча. Торопливый, умильный говорок тетушки Марии он опознал сходу. С ней разговаривал мужчина, спокойно, неторопливо и негромко. А вот вклинился еще один голос, громче и задорнее. Тетушка что-то ответила, и второй собеседник продолжил веселым юношеским баском. Стас беспомощно посмотрел на кота, словно тот мог подсказать, что делать. Кот вел себя странно. Он дергал ушами, поглядывает то на окно, то куда-то на шкаф, переминался слапы на лапу, дыбил шерсть, в общем всячески тревожился. Если она их сейчас заболтает и эти люди уедут, я пропал, вспыхнуло в голове. Веревка почти порвана, но развязать остальные узлы будет нелегко. Стоит старой стерве войти в сарай, поласнет меня по горлу или по голове стукнет и все. Значит, значит, если это ее сообщники, я все равно ничего не теряю. А если это шанс? Он приподнялся и попытался крикнуть, но голос не слушался, сорвавшись на хрип. Стас откашлялся и сказал: помогите! Тихо, слишком тихо, связки сели, для бесед с котом их хватает, а на крик никак. Показалось, что голоса стали тише, вот и вовсе одна тетушка болтает, голос плавный и монотонный, что-то это напоминает. Она их заговаривает, как меня в той кухне. Стас дернулся изо всех сил, веревка не выдержала, и запястье оказалось на свободе, но этого мало, он не успевает, никак не успевает. Попытался еще раз крикнуть, и с ужасом услышал вырвавшееся из горла сипение. Мимо мелькнуло белое, кот прыгнул на ближайшую полку и что-то столкнул лапой. Тяжелый предмет больно ударил по голове. Неуклюже отчаянно Стас нащупал это что-то рукой, холодная, твердая, ручка, кружка. С трудом задрав голову, он примирился к окну, и ясно понимая, что шанс всего один. Оконце маленькое, кидать из такого положения неудобно, промахнуться куда проще, чем попасть. А второй кружки ему никто не даст. И так повезло, как утопленнику. А рука затекла от неудобного положения веревки, стянувшей запястье, и теперь ее кололи сотни иголок. Стас изо всех сил стиснул непослушные пальцы на кружке. Бросок! Всего один удачный бросок! Страх накатил, как всегда, не вовремя, лишая силы уверенности, подсказывая, что ничего не получится. С полки негромко мяукнул кот. Он сидел, вылизывая лапу и разглядывая ста са, словно лабораторную мышь, со спокойным, равнодушным интересом. Желтые глазища ярко сияли в полумраке, а по обе стороны от кота стояли банки с уродливо скрученными экспонатами местной кундскамеры. Я тебе не экспонат, прохрипел Стас и рванулся на выдохе, вложив себя всего в этот самый бросок, единственный, решающий жить ему или умереть. Кружка по дуге улетела в стену, почти мимо окна, и все-таки попала в него у самого нижнего края. Стекло звонко разлетелось, и тут же вновь ударились запахи снаружи. Травы и цветов, крупных животных, просто прогретого летним солнцем воздуха. Голоса будто оказались ближе, но Стас не понимал слов. Он поплыл, снова проваливаясь в белое марево, словно потратил на этот бросок все силы, которых и так имелось немного. Теряя сознание, он только успел увидеть, как распахивается дверь, на пороге вырастает человеческая фигура, И в это же мгновение кот спрыгнув с полки и юркнет куда-то между шкафами, а потом белая волна снова поднялась к небу, захлестнула его, смешавшись с облаками, и Стас уплыл вместе с ней. Как всегда в такие моменты мир вокруг видов выцвел и застыл чёрно-серой гравюрой. Йохан у крыльца сарая тянется к дверной ручке, Курт прикрывается рукавом, сжав кулак, вторая рука уже на палаше, двое рейтеров скорчились на земле, их лиц не видно, Вида мог бы понять, кто это, взглянув на оставшихся, но драгоценные мгновения торопливо утекают, ему достаточно знать, что с ним в бою осталось четверо, Курт и трое парней. Ведьма, ведьма огромным черным клоком тумана плывет к живой изгороди, плотным кустам, заменяющим здесь забор. Преграда хлипкая и стоит ведьме ее преодолеть, она скроется в лесу. А если она плывет среди остальных неподвижных фигур, значит на самом деле летит стремглав, так что глаза не успеют проследить. потому и не смотрит на нее никто, кроме вида, истинного клирика, живого орудия Господа. Миг, и картинка ожила. Истошно вылет двое, обожженные серым мороком, но капитан уже выхватывал палаш. Трое оставшихся на ногах рейтеров бросились в погоню, слишком медленно. Черный клок тумана пронесся мимо них, увернулся от стоявшего последним курта, на бегу небрежно взмахнул рукой, и капитан отлетел на шаг. Упал, тут же извернулся и вскочил, но между ведьмой и лесом осталось несколько шагов, человеческих шагов, медленных и мелких. Твари, на один вдох. Уйдет, ясно понял вида. И не дав себе времени задуматься, сорвал с седла Маргинштерн. Ведьмой резким прыжком взмыло в воздух, еще чуть перелетит кусты. Слишком далеко! Промелькнула удивительно здравая для такого положения мысль, но Вида выкинул ее из головы и сделал длинный шаг, такой длинный, что он почти превратился в выпад. Листово и молча взмолился, раскаленные слова обожгли изнутри, и с разворота взмахнул рукой, вливая в бросок всю силу, что смог зачерпнуть, и телесную, и духовную. Разжал руку, хрипнув от натуги, и светлая линия прочертила воздух, догнав черное пятно. Посеребренные шипы тяжелого шара едва коснулись спины ведьмы. И все же этого хватило. Удар сбил ее в полете, швырнул на землю, но вместо того, чтобы замереть переломанной грудой или забиться в конвульсиях, ведьма поползла вперед, омерзительно и жутко извиваясь и всаживая в землю кривые черные когти. Подтянулась, коснулась нижних ветвей, истончилась, втягиваясь в них, словно змея. — Руби! — Надсадно заорал фон Гейзель, и рейтеры опомнились. Капитан подскочил первым, за ним трое. Над ведьмой взлетели и опустились четыре палаша разом, брызнула кровь, и рейтеры отступили в сторону от тела. Капитан устало выдохнул, рукавом стер пот салба и припечатал каблуком сапога когтистую лапу, бессильно скребущую землю. Кивнул своим людям, и троица дорубила ведьму окончательно, отделив голову, руки и ноги, несколько раз перебив хребет. Пока вида поднимал шпагу, которую неизвестно когда бросил себе под ноги и пытался отдышаться, подошел Йохан, не успевший к расправе. Концом клинка он подцепил отрубленную голову, перекатил ее и принялся озадаченно разглядывать. Гляньте, герр Поттермейстер, чего это с нее шкура слезает, а? Шкура? Переспросил Вида, присмотрелся и похолодел. Лицо тетки Марии окровавленное, искаженное, но узнаваемое расползалось, словно ветхая ткань, которую дернули в стороны, а из-под него проступало совершенно другое, незнакомое женское лицо. широкий почти без губы рот, осколенные желтые зубы, темная от старости кожа и срезанные морщинами и порожшие редкими белесыми волосками маска. С трудом проговорил Вида и поднял руку, упреждая дернувшегося курта. Не трогать. Неловко повернулся и не чувствуя ног, даковылял к стонущим на земле рейтерам. Теперь он отлично видел, кто это: здоровяк Фриц, недавнее пополнение, и Якоб Однаухий, ветеран, служивший с Куртом уже лет десять. Ох, как не хорошо им досталось! Впрочем, бывало и хуже. Серый морок способен выжечь глаза, оставив кровавую дыру до кости, но только у тех, кто не защищен благословением Всевышнего. Здесь же... Вида опустился на колено, аккуратно отвел руки мучавшего Якоба, провел рукой над плотно зажмуренными веками, зашептал молитву и еще не договорил, как Якоб начал моргать неуверенно, кручая головой. Не бойся, тихо сказал Вида, Господь не лишил тебя света своего. Поплакай, промой глаза слезами. Курт, придержите Фрица, он мне сам не дастся. Капитан кивнув перехватил запястье парня и вида повторил молитву. Курт намочил платок водой из фляжки, протянул якобы, и тот вытер кровь с ресниц. Теперь стало окончательно ясно, что полопались лишь мелкие жилки внутри век, сами глаза уцелели. Хотя страх у рейтера натерпелись, конечно. Обоих било дрожь, у Фрица стучали зубы, якобы беззвучно шевелил губами, и видя одним наметанным взглядом, определил милосердие Господня. Это он молодец, это правильно. Чтобы обосвечу в локоть поставили за здравие Герра Патермейстера, нравоучительно сказал капитан. Если бы вас, балбесов, приложило после малого благословения, так легко бы не отделались. А вообще без благословения остались бы слепыми, как краты. Счастье ваше дурни, что герр Поттермейстер сил на защиту не жалеет. Видов стал укоризненно глядун на фон Гейзеля и уронил. Ставить за меня свечи, безусловно, лишнее, капитан. «Не мне приносите благодарность, а Господу!» И повернулся к Йохану. «Что там в сарае?» «Человек-герпатер-мейстер!» — бодро отрапортовал тот. «Виду странного, сам в беспамятстве, растянут на полу, как свиная туша для разделки. Человек?» «Оставайтесь здесь!» — резко бросил вида и поспешил к сараю, чувствуя, как с каждым шагом идти становится все труднее. Вот только ведьмин морок не имеет к этому никакого отношения, как и к тому, что все вернувшиеся после смерти ведьмы звуки снова стали глухи, даже зычный голос капитана Курта звучал тихо, словно издалека, и горло сжимается, не давая вдохнуть полной мерой. Навалилось удушье, на лбу и ладонях выступил пот, зазнабило и замутило до мелкой дрожи. Сердце тоже сжималось и замирало, то колотилось с немыслимой силой, и грудь разрывалась от необходимости немедленно делать хоть что-то и одновременно слепого, не рассуждающего ужаса. Ведьма едва не погубила всех, если бы не Йохан. Проклятая старуха попросту сожрала бы весь отряд, включая его самого, и тогда... Ведьма, сожравшая Паттермейстера, к тому же истинного клирика, страшно и подумать, какую мощь она смогла бы обрести. Однажды, такое случилось лишь однажды, и от Ландиниума до Лютэции прокатилась чума, страшнее которой не бывало ни раньше, ни после. Перешагнув порог и затворив за собой дверь, Вида пошатнулся, опустился на колени, И、едва разомкнув запекшиеся губы, вытолкнул первые слова благодарственной молитвой. Теплая благодатная сила тонким ручейком заструилась в нем, омывая, отгоняя темный липкий ужас, успокаивая сердце, позволяя снова вдохнуть полной грудью. После третьей молитвы Вида поднялся на ноги и осмотрелся. В сарай, очевидно, служил ведьме мастерской, едва вида смог глубоко дышать, как ощутил резкий запах трав, знакомых каждому паттермейстеру. Пижма, полынь и гвоздика, которыми ведьмы отгоняют насекомых и используют еще множеством способов. Разбитое окно скалилось осколками, разбил его совсем не кот. Пленник лежал на полу, как и сказал Йохан, умело растянутый между железных костелей, которые найдутся в любом приличном хозяйстве. Высокий, плечистый, довольно крепкий, рыжеволосый и не просто всклокоченный, а неприлично коротко остриженный, так коротко, как не стригутся даже крестьяне. Может быть, разве что новобранцы императорской пехоты или послушники странствующего ордена. Но им-то здесь взяться неоткуда, да и выглядят они иначе. Этот же человек был одет весьма странно. И вида пару минут разглядывал белую, откровенно грязную рубаху, синие штаны и полуразвалившиеся туфли, впервые увиденного фасона, узкие и почти без каблука. Что-то в этой одежде чудовищно не сочеталось друг с другом, и вскоре Вида, несмотря на проснувшуюся головную боль, понял, что рубашка на незнакомце была из тончайшей ткани и великолепно пошита. Едва заметные на воротнике и манжетах швы делала непревзойденная мастерица белошвейка. Видо никогда в жизни не видел таких ровных стишков, а ведь ему, графскому сыну, шили одежду лучшие портные веенны. Штаны были пошиты также искусно, однако плотная даже грубая ткань категорически не сочеталась с тонкостью работы, словно кто-то ради шутки взял крестьянскую холстину и отдал прекрасному мастеру. «Ну, а туфли?» Вообще непонятно для чего предназначены. Вид, пожалуй, назвал бы их бальными, но это уж и вовсе бессмыслица какая-то. Ладно, с одеждой можно потом разобраться. Он снова вгляделся в незнакомца. Итак, лет ему около двадцати, кожа ухоженная, как у человека приличного происхождения. Руки без мозолей, ногти коротко постриженные, волосы здоровые и блестящие. Судя по легкой щетине, брился пару-тройку дней назад и все это время был пленником. Видопринюхался, запах потного тела имелся, но не застарелый, как у бедняков или неряшливых людей, а вполне обычный, как после охоты или упорной тренировки. Вряд ли ведьма отмывала будущую жертву, так что можно предположить, парень к ней попал недавно, может сегодня или вчера. Очевидно, он довольно ловкий, если сумела освободить хотя бы одну руку, да еще схватить этой рукой что-то тяжелое, кинуть этим тяжелым в окно и к тому же попасть. Достаточно сообразительный, чтобы все это проделать, и достаточно осторожный, чтобы, увидев вошедшего незнакомца, притвориться бесчувственным или не притвориться. Шагнув к столу, Вида убедился, что пленник в самом деле без сознания. Веревка же оказалась не развязанной, а разорванной или предварительно измочаленной, словно ее долго и упорно грызли. Вида старательно запомнил этот факт, положив себе непременно выяснить, как подобное могло случиться. Несвязанный же по рукам и ногам юношей ее разгрыз. Такое случается только в детских сказках, а в жизни все непременно имеет более разумное объяснение. Заодно он приметил окровавленное и старапанное запястье и следы кошачьих когтей. Примету тревожную — И много говорящую опытному человеку. Отойдя от лежащего на земле, Вида огляделся. Связки трав на стенах, два стола, один для разделки домашнего скота и дичи, второй дальний с перегонным кубом, жаровня в углу, многочисленные полки с горшками и бутылями. Да, самая обычная мастерская ведьмы или нет? Вот эти округлые, широко горлые стеклянные сосуды на верхней полке определенно слишком велики для зелей. Зелли разливаются в глиняные кувшинчики, чтобы не испортились от солнечного света, и размером не больше ладони, ведь любое из них отмеряется каплями, а каждый из этих, пожалуй, не меньше крупного кувшина. И что это внутри? Подойдя к полке, Вида вгляделся в ближайший сосуд и невольно отступил на шаг. Из сосуда на него смотрело лицо. Молоденькое лицо миловидной крестьяночки, белокурый и голубоглазый, с пухлыми розовыми губами и двумя родинками под правым глазом. Оно плавало в прозрачной жидкости, аккуратно заплетенные волосы венчиком окружали высокий чистый лоб. В них даже виднелись голубые ленточки. Пропавшая Кузнецова дочка. Он видел ее несколько раз, когда случалось заезжать в Афлюхенберг. Девушка непременно выбегала к колодцу, улыбалась бравом Рейтером, никогда не отказывалась поднести отряду воды, а в последний раз вынесла крупного пестрового котенка. в вышитом полотенце и попросила гера-паттермейстера об осмотре. День тогда был не кошачий, но виды не стал отказывать, и котенок обзавелся жетоном на голубой ленточке, точно такой же, как девица вплетала себе в косы. Да, вне всяких сомнений, из сосуда смотрела дочка кузнеца, вернее, ее лицо. Горло снова перехватило, но Вида поспешно осенил себя святым знаком и удушье отступило. Вместо него осталась горькая пронзительная тоска и вина, которую Вида точно знал не забыть, не замолить, не простить самому себе. Он не успел, не нашел эту девчонку вовремя, не спас от страшной участи. И можно сколько угодно говорить себе, что не знал, что искал ведьму всеми силами, что жизни не пожалел бы случись наткнуться на нее раньше. Все это лишь пустые оправдания, потому что жизнь этой девушке оборвалась до срока с чудовищной подлостью и жестокостью. Вида снова вспомнил пестрового котенка с голубой ленточкой, трогательно повязанный бантиком, отвернулся, стиснул зубы, а потом заставил себя взять сосуд и вынести из проклятого господом места. Если даже не удастся отыскать все тело, хотя бы эту часть можно будет похоронить. И лучше, пожалуй, родителям девицы не знать ее истинную судьбу. Достаточно рассказать, что их дочка убила ведьма, а подробности точно ни к чему. Курт подошел, едва вида сполз с крылечка мастерской. Покосился на сосуд в его руках, дернул исполосованный шрамами щекой. Памятку оставила капитану рысь-оборотень дюжину лет назад. Уронил тактично, глядя поверх плеча вида куда-то в стену. Там парни за домом нашли кое-что. Извольте взглянуть. Вида молча пошел за капитаном. В стороне Йохан и оклимавшийся Якаб деловито паковали останки ведьмы в кожаный мешок. Часть обязательного снаряжения на выезде. Вида глянув в их сторону, убедился, что все делается правильно, и пошел дальше. Кое-что оказалось мусорной ямой, покрытой слоем травы и веток. Рейтеры сгребли их в сторону, и под высохшей травой оказалось пепелище. Ведьма выгребала сюда залу из печи, соединярового порошка виднелись темно-желтые, коричневые, черные кусочки чего-то. Вида пригляделся, и уже привычная сегодня дурнота снова прыгнула к горлу. О блумке берцовых костей и ребер, челюсти с зубами обожженные, поломанные без малейших следов плоти, и она не больно таилалась. Не громко сказал рядом Курт. Отжиралась, набирала силу. Для чего ей могло столько сил понадобиться стервы паганной? Вот это я тоже хотел бы знать, отозвался Вида чужим голосом, капитан. Залу надо просеять. Костя заберем, чтобы похоронить. Хорошо бы прикинуть, сколько тут、э, бедолаг. Думаю, сама Мария травница и дочь кузнеца как минимум. Нужно узнать по деревням, не пропадал ли еще кто-нибудь. Под маской Марии она заняла место травницы, но кузнецову дочку непременно узнали бы. Значит, она собиралась уйти отсюда под личиной девушки. Кстати. Там еще одна жертва, к счастью, живая. Парень, здоровенный, и в беспамятстве в седле не усидит. Либо в перевалку везти, либо телегу в деревню брать. Обычные мысли, вроде бы, помогали отвлечься, и Вида размеренно перечислял все, что нужно сделать: послать за старостой, опечатать дом, поискать кота. Кот обязательно должен быть. На лежащем в сарае незнакомцы явные следы когтей. Впрочем, если это фамильяр то и стороны, глупо надеяться, что он даст легко себя поймать. Мы все сделаем, кивнул капитан и добавил с непривычной мягкостью, протягивая флягу. Глотните, мастер. Лицо на вас нет. Видов вздрогнул, глянув на сосуд, который так и прижимал к себе. Курт осекся, сообразив, что сболтнул. Господь мне поможет, отозвался Вида и подумал, что дорога в город будет очень долгой.